Глава пятая «Добрый вечер, госпожа Алисия», — громогласно поздоровался Курц и приложился к моей ручке в почтительном поцелуе. «А я к вам с новостями». «Надеюсь, с хорошими», — вежливо ответила я, отыгрывая роль. «Главное — не переусердствовать». «Мы с кузеном очень рассчитываем на наследство бедного Бенджамина». «Ваш супруг, без сомнения, был хорошим человеком, раз смог оставить такую сумму». Курц похлопал по портфелю, набитому документами. «У меня с собой все отчеты». «Позволите?» Чарльз протянул руку. «Вынужден отказать». Портфель тут же был убран за спину. «Вы, господин Ильмон, хоть и кровный родственник моей клиентки». но все же первой ознакомиться должна она сама». Кузен выдавил небрежную улыбку. «Вы правы. Алисия, дорогая, не хотите принять дела?» Я вопросительно глянула на поверенного, ожидая подсказки. Но из-за вуали тот не мог увидеть моего взгляда. «А жаль!» «Господин Курц», — сказала я, — «что с бумагами? Все в порядке?» «Почти, госпожа Алисия. Небольшие затруднения, но право они продлятся не дольше одной-двух недель». «Какие затруднения?» — придав голосу, изрядную долю удивления, — вопросила я. «Все счета заморожены». Курц вновь схватился за портфель. А нынче вступление в наследство быстро не делается. Вы не слышали последних указов? Внесены изменения в процедуру переоформления счёта. А вот тут у меня все выписки, но, как понимаете, глянуть на них сможете только потом. Подождите. Чарльз поднялся с кресла. Какие указы? Какая задержка? Мой поверенный сказал, что никаких проблем быть не должно. Ваш поверенный, Курц наморщил лоб. из нашего банка. Сожалею, господин Ильмон, но указ вышел 2 дня назад. И, возможно, ваш поверенный не успел об этом сообщить. Я разговаривал с ним позавчера, когда кузина только прислала телеграмму. Вот видите? Так что, госпожа Алисия, не переживайте. Максимум через 2 недели вы получите свои деньги. Вникуда они не денутся. У меня всё под контролем. Я довольно кивнула. Благодарю, господин Курц. Отрицательный результат это тоже результат. Идёмте, провожу вас до выхода. Дворецкий поджидал у дверей, но его зачем-то позвал Чарльз, и я успела сунуть Курцу кошелёк с золотом. Идеально сработано, шипнула я. Но что делать, если Кузен спросит у своего поверенного про изменившийся закон? Пусть спрашивает, так же тихо ответил он. Закон действительно вышел. Мне даже лгать не пришлось. Так получается, вы взяли деньги ни за что? Такова жизнь, госпожа. Ухмыльнулся Курц, снаровисто пряча кошелёк. Каждый выживает, как может. Я вернулась в гостиную и увидела, как Чарльз стоит у камина с бокалом в руках. И пьёт он, вовсе не сок. Что это? Я принюхалась. Виски. Хотите? Нет, спасибо. Неужели вас так расстроила ситуация с наследством? Оно же не исчезло, нужно подождать лишь пару недель. Это не так уж и долго. Иногда это целая жизнь. Кузен сделал большой глоток, разом допивая всю жидкость и крикнул: "Мариган, ещё виски". Дворецкий послушно наполнил бокал, но когда выходил из комнаты, Я заметила осуждающий взгляд, брошенный на хозяина. Чарльз часто пьёт алкоголь, на самом деле не помогает от плохого настроения, заметила я, направляясь к лестнице на второй этаж. Это самообман. Да чтоб ты понимала, неожиданно крикнул Чарльз со всей злости, швыряя бокал на пол. Стекло тут же разбилось на мелкие осколки. Я погиб. Погиб. Это был последний шанс. От неожиданности я даже остановилась. История принимала интересный оборот, и я просто не имела права не удовлетворить женское любопытство. Какой шанс? Чарльз глянул на меня совершенно безумным взглядом, а потом сел в кресло и закрыл лицо руками. "Эй, кузен", я подошла ближе. "Какой шанс? О чём вы говорите?" "Не о чём, Алисия", его голос звучал глухо. "Идите в комнату и простите за эту безобразную сцену. Нет уж, если вы можете позволить себе наплевательское отношение к родственным чувствам, то я к такому не приучена". Я взяла стул, поставила напротив кресла и села, приготовившись к откровенным беседам. "Это из-за денег? Вы расстроены, что моё наследство недоступно?" Вы слишком проницательны, промолвил Чарльз. Впрочем, я знал, что это плохая идея, но всё же надеялся. Да что уж теперь говорить? Я в полном дерьме, дорогая кузина, в полнейшей клоаке. Он опустил руки и усмехнулся. Как там писали предки в манускриптах: и только смерть очистит его честь? Это как раз про меня. Не говорите глупостей, я нахмурилась. Какая смерть! Моя, конечно. Чарльз был молод, очень молод, симпатичный, воспитанный. Он не мог от нечего делать прощаться с жизнью. Значит, тут и правда замешано что-то ужасное. Боже мой, ну почему я вечно оказываюсь ввязана в то, до чего мне не должно быть никакого дела? Я вздохнула. Расскажите, что случилось, и вместе подумаем, чем можно помочь. Во взгляде кузена затлела надежда. Совсем крохотным угольком она еле теплилась, грозясь вновь погаснуть от любого неудачного слова. "Я проиграл дом", шипнул он, нашёл документы в отцовском сейфе и поставил их на кон. Осталось 10 дней, чтобы выплатить долг деньгами, а потом я даже боюсь представить, что будет потом. Вот как. Игрок, значит, карты, скачки, что там ещё популярно у местной золотой молодёжи. Я закусила губу, раздумывая, что делать. Преференс. Там многое зависит от умения, а не от везения, поэтому я рассчитывала на победу, но проиграли. Ясно. А тут вдруг кузина вовремя овдовела. Как не воспользоваться? В моей голове роились мысли. пытаясь выстроиться в одну логическую цепочку, но пока не получалось. Чарльз резко встал и подошёл к камину. В зеркале, висящем над каминной полкой, отражалось бледное лицо. Можете меня осуждать, но это был единственный шанс. Скоро вернётся отец с матушкой. Как я посмотрю им в глаза, как я скажу, что возвращаться уже некуда. Он обернулся, Вы думаете, ваш приезд был радостью? Как бы не так. А отец сказал, чтобы ноги ваши тут не было. Я собирался написать телеграмму с отказом в гостеприимстве, но подумал, что это хороший шанс. Богатая родственница под моим покровительством. Что может быть лучше? Его откровения оказались весьма неожиданными. Значит, не только я нечиста на руку. Да? Совесть, которая из редко давала о себе знать, тут же утихомирилась. Вы думали об украсть меня, спросила я тихим и холодным голосом. Нет, рассчитывал уговорить. Олеся, я подлец, но не настолько, серьёзно ответил Чарльз. И я, не настолько, подумалось мне. Теперь всё понятно. Что ж, Кузен, прикажите Моригану налить виски в два бокала. будем думать, как выпутаться из этой передряги. Вы вы всё-таки поможете? На его лице отразилось небывалое изумление. Дадите денег? Но зачем вам это надо? Вы не обязаны. Я хотел лишь воспользоваться вами. Считайте, что я успела обстричь родственные чувства, ответила я и отстегнула вуаль. Но начнём мы разговор, пожалуй, с другого. Например, с того, что меня зовут Алиса, и я никогда не была замужем. Поэтому, когда на вокзале вы обратились ко мне, Алисия, я даже не сразу сообразила, что зовут не меня, призналась я. Бутылка, принесённая дворецким, уже подходила к концу, и Чарльз намеревался запросить вторую. Уж слишком неожиданными оказались подробности. Конечно, я ни слова не сказала о попаданстве. Просто упомянула, что приехала в город недавно, хотела найти работу, но встретила на улице злобного бородача, который едва не надругался над моей скромной девичьей честью. Ну а дальше врать не пришлось. События вполне вписывались в историю. А где же настоящая Алисия, спросил Чарльз? Как понимаю, задержалась именно из-за нового закона, оформляет наследство и возможно, появится после. И денег у вас нет. Нет. Но зато есть неплохие мозги. Я проследила, как Кузен допил последние капли и отобрала стакан. И я готова потратить своё время, силы и идеи на вас. А в обмен Прошу лишь возможность воспользоваться вашим гостеприимством. Но отец и матушка, они приедут к концу месяца. Вы сами так говорили. К этому моменту меня уже здесь не будет. А если вдруг появятся раньше, что ж? Скажете, что кузина приехала неожиданно, а я клятвенно подтвержу, что вы присылали телеграмму с отказом. Но моя природная наглость всё-таки решила нанести визит. А отец меня убьёт. Чарльз потёр лоб. Если узнает про дом, вам тоже не жить, напомнила я. Ах, Чарльз, давайте оставим эту мелодраму романтичным подросткам. Я нужна вам, вы нужны мне, и только это имеет значение. Кузан долго смотрел куда-то поверх моей головы, видимо, расставлял приоритеты. Я мне торопила. В конце концов, это ему нужна помощь. сама-то выживу, даже если сейчас буду вышвырнута из дома, что, впрочем, он и собирался сделать, когда узнал, что денег не видать. А вот самому Чарльзу без посторонней помощи придётся туго. Мне надо достать деньги, наконец произнёс он, чтобы погасить долг и забрать обратно закладную. Я вам в этом помогу. Как? Что вы можете без связей, без имени? Чарльз поморщился, махнув в мою сторону рукой, но вдруг замер. А впрочем, вы довольно миловидны. И волосы небрили, а лисья душа, моя. Вы, и правда, могли бы оказать услугу. Рада, что вы это понимаете. Я пожала плечами. Давай придумаем план действий и отыграем обратно дом. Нет. «Его не отыграть — это слишком темное дело, а вот попробовать достать деньги можно!» Кузен вскочил и принялся мерить шагами гостиную. «И я даже знаю, как!» «Надеюсь, что-то законное?» «Несомненно, вы просто выйдете замуж в течение десяти дней!» «Стоп, стоп, стоп! Это не совсем та помощь, что я имела в виду!» Ошарашенно возмутилась я. «Да бросьте, что не так!» Я не хочу замуж. Все девушки этого хотят. Подумайте сами, Чарльз остановился передо мной. Это будет не просто мужчина, а очень-очень богатый господин. Вы сами говорили, что приехали в город за лучшей жизнью. А что может быть лучше удачного замужества? Нет, нет, что за глупости? Я хотела встать, но Чарльз положил мне руки на плечи, удерживая на месте. Меня это не устраивает. Но почему он опустился на одно колено? В его глазах, которые совсем недавно были пустыми и обречёнными, заискрились молнии. Я уже всё придумал. Не будем рушить легенду, что вы, Алисия Спиверт, наследница огромного состояния, на одно ваше приданое выстроится очередь женихов. А потом наши поверенные, да-да, душа моя, оба поверенных они друг друга стоят, поверьте. Так вот, наши поверенные что-нибудь придумают. Вы оплатите мне дом из средств супруга, а потом останетесь жить в неге и роскоши. Я слушала Чарльза и поражалась, как быстро меняется настроение у человека. В своих мечтах он уже был свободен от обязательств и вполне счастлив. И по закону жанра этот супруг будет старым и уродливым, фыркнула я. Нет уж, выходите за него замуж сами, раз так хочется. Почему старый? Я планировал сосватать вас с соседу. А ему не больше 40, Олеся, он идеальный вариант. Нет, я не о такой помощи говорила, Чарльз тут же помрачнел. Жаль. Он поднялся с колен и пересел на стул. Мариус Дейв был неплохим кандидатом. Я открыла рот, чтобы отказаться от сделки и скинуть к чертям маску вдовы Спиверт, но вовремя остановилась. Мариус Дейв? переспросила с недоверием. Да, его усадьба граничит с нашей. Мариус Дейв? тот, чьё имя постоянно упоминалось в книгах, учёный, который ближе всех подошёл к путешествию в параллельные миры. Господи, он же мой билет домой. А знаете, Чарльз, пожалуй, я соглашусь. Ваши доводы убедительны. Только отправьте настоящей кузине телеграмму, чтобы уж точно не приезжала. К завтраку я спускалась без надоевшей шляпки. Это было таким облегчением, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Смотреть на мир через темную сетку оказалось весьма неприятно. Морриган и остальная прислуга не знали, когда именно умер Бенджамин Спиверт и спокойно встретили мой измененный вид, удовлетворившись словами Чарльза об окончании срока вдовства. Ну, а фия благоразумно молчала. «Алисия, доброе утро!» — улыбнулся кузен. «Доброе, Чарльз! Вы чудесно выглядите. Сразу видно, что весть о скором замужестве сказалась на настроении, а вы еще отказывались. Так и упустили бы свое счастье». Я скептически приподняла бровь. Он правда считает, что все женщины мечтают о браке. Хотя этот мир существует по старым правилам, здесьные дамы не могут жить без надёжного мужского плеча. А у меня, кстати, хорошая новость, продолжил Чарльз, прямо-таки лучась благодушием. Этим утром Мориган отнёс господину Дэву приглашение на ужин. Ответ ещё не получен, но уверен, он придёт. Так скоро, удивилась я. А чего тянуть? Времени осталось немного. но мне бы желательно посмотреть на него заранее, да и познакомиться лучше случайно. Например, нечаянная встреча в магазине или на прогулке. «О чем мой дом вас не устраивает?» — не понял Чарльз. «Тем, что слишком сильное давление, спугнет жениха», — объяснила я. «Глупости какие! Он просто придет на ужин, и мы культурно обговорим предстоящий брак. О как!» Неужели удача вновь оказалась добра, и господин Мариус Дейв мечтает о супруге. Это, конечно, существенно облегчало задачу. Ах, так ваш сосед ищет жену, уточнила я, улыбаясь и радуясь традициям этого мира. Но радость оказалась поспешной. Если бы Дейв закренило и холостяк. Чарльз отломил половину сдобной булочки и передал этот кусок мне. Его говорить его вступить в брак ваша непосредственная задача. Готовьтесь, Алисия. Сегодня вечером вас ждёт серьёзная работа. Ближайшие пару дней мне надлежало выходить из дома в вуали, дожидаясь, пока прислуга растреплет всем желающим, что срок вдовства подходит к концу. Чарльз особо просил действовать по правилам и не позорить семейство Элмон. Традиция такая, говорил он. Будьте добры, придерживаться. А ваши соседи разве не знают, когда именно господин Спиверт скончался? интересовалась я. Уверен, что нет. Спиверты были замкнутыми, светских приёмов избегали, да и Фортчестон, откуда он родом, находится далеко от нашего городка. Кузен был уверен, что проблем не предвидится, а мне тем более было всё равно. Признавшись в подмине, я переложила свои проблемы на его плечи. Хочет помощи? Пусть обеспечивает безопасность. В общем, готовясь к первому свиданию с предполагаемым женихом, я вновь нацепила шляпку с вуалью. Это, конечно, выглядело не слишком соблазнительно, но для знакомства неплохо. Всегда можно сыграть на мужском любопытстве и постепенно открывать лицо. Посвящаем Мариоса Деева в вдовью тайну. А люди этого мира живут без телевидения, а значит то, что срабатывало у каждой второй героини простенького сериала, здесь должно сойти за экзотическое новшество. Единственное, что удручало, сосед так и не подтвердил присутствия на ужине, а вдруг совсем не придёт. С такими мыслями я смотрела в зеркало и поправляла бант на шляпке, изредка косясь на часы. Пришёл Чарльз, заглянул ко мне без стука, на ходу поправляя шейный платок. Дейв пришёл, никого не предупредил и пришёл на полчаса раньше. Он побежал на первый этаж встречать дорогого гостя, а я глубоко вздохнула, успокаивая нервы. Ну что, Алиса, настал твой выход. Давай, детка, не посрами актёрский кружок, который ты посещала в третьем классе. Я вышла из комнаты и начала медленно спускаться по лестнице. У самого подножия стояли Чарльз и высокий темно-волосый господин в чёрном сюртуке. Радоваться заранее приятной внешности жениха не хотелось. Рост ни о чём не говорил. Мужчина мог оказаться кривоносым и косоглазым. такого соблазнять совершенно не хотелось. Но я понимала, что на кону не только деньги кузена, но и мой обратный билет. Поэтому широко улыбнулась, танцующей походкой, как поступают все киношные дивы, пробежала оставшиеся ступеньки и оступилась. Благо меня вовремя подхватили. Ох, спасибо, прошептала я, понимая, что знакомство ещё не началось, а неприятности уже подоспели вы меня спасли с виноватой улыбкой я подняла взгляд и опешила мариусом дейвом оказался всё тот же красавчик который уже дважды встречался на моём пути о та молодая вдова что любит покушаться на мою жизнь поморщившись сказал он зря ловил